глава тридцать девять таяна воздух наполненный ароматом цветов и парфюмов кружил голову яркий свет подвесных светильников резал глаза музыка пусть и ненавязчивая раздражала а скрещенный на мне взгляды и вовсе нервировали интересно все девушки себя так чувствуют на первом в своем жизни поло или это я какая то неправильная но всеобщее внимание, которого я удостоилась, сама тому не ожидая, меня порядком нервировало. Могу поклясться, что причиной была не столько я, распорядительница отбора безроду и племени, сколько платье, в котором я щеголяла по бальному залу. Королева одела меня так, словно я была даже не невестой короля, а членом королевской династии. Зелёное струящееся платье, далеко не привычного для нынешней моды фасона, выгодно подчёркивало все мои достоинства. Ничего лишнего. Скромная вышивка по лифу и чуточку по подолу. Но именно в этом была вся красота наряда. При каждом шаге оно меняло оттенок, играя в ярком свете. О! Я понимала, чем заслужила всеобщее внимание. Ни одна девушка не могла похвастаться подобным произведением искусства. Завершал мой образ второй подарок от королевской семьи — колье с изумрудами, присланное мне утром. Она немного кололась магией, но смутило меня другое. Подарок принесла та же фрейлина, сообщив, что его величество — передаёт подарок своей ворожее и желает хорошего отдыха на балу. Что бы это значило? Почему такой дорогой и многозначительный подарок был передан мне через слуг? Я была в полном смятении и просто не понимала, что нужно думать. Нет, я не питала глупых надежд, не склонна была строить иллюзии, но... Сердце всё равно дрогнуло. Я хотела его увидеть, прикоснуться, просто оказаться рядом. Мне это было необходимо как воздух. А ему, похоже, нет. Может, я нафантазировала себе чего-то из-за откровений королевы? А может, я просто влюбилась по уши и не хотела смириться с тем, что не пара ему, и будущего у нас нет. Женой мне не стать а на роль любовницы я просто не соглашусь, не смогу. Лучше уж навсегда остаться одинокой ворожеей с чёрным ехидным вороном». Я перевела дыхание и двинулась вглубь зала. Нужно было найти Эра Нортона и уточнить, не нужна ли моя помощь. Но он как сквозь землю провалился потому просто замерла у одной колонн, скользя рассеянным взглядом по лицам высокородных гостей. Невесты, сделав вид, что меня просто не существует, разбрелись между многочисленными приглашенными гостями, соблюдая придворный этикет, и мило улыбались, отвечая на вопросы и шутки молодых и не очень кавалеров. Вероятно, что сегодня даже сложится несколько пар, или, по крайней мере, смогут присмотреться друг к другу будущие супруги. Вот только одна из девушек была опасной, хитрой и хотела совсем не того, что остальные претендентки. Кто? Как определить? Мой дар молчал. Как не старалась я сосредоточиться и попытаться хоть что-то увидеть? Стоило приблизиться к конкурсанткам — и попытаться так же, как в подземелье, вызвать видение, голову пронзала острая боль, а отхлынув, оставляла после себя только ноющее чувство в груди и разноцветные круги перед глазами. Это было как минимум странно. Может ли быть так, что демоница использовала артефакт, скрывающий не только тёмную энергию, но и её само от моего дара? И то, что я могла увидеть её появление, просто удача. От этого и вовсе становилось неуютно. Хотелось действовать, но что делать? Я попыталась вспомнить, не замечала ли ничего странного, фонящего магии на девушках, Но в голову не пришло ничего. Может ли быть, что демоница использовала магию самой невесты, в которую вселилась? В таком случае Лучше всего подошла бы эмпат. Они с рождения учатся ставить блоки на собственное сознание. Правда, не у всех получается. Эмпаты, в принципе, как губки, впытывают чужие эмоции, но и охотно делятся своими с окружающими. Хотя, если усилить магию демона, врождённые умения, Терра Мэйлор исключено. Ей удалось вырастить цветок истины, а сила демона — это просто нереально. Виолетта мелькнула мысль что у нее единственные были родовые артефакты при себе. Обычными женскими штучками запрещалось пользоваться, а вот родовые артефакты смело можно пронести во дворец. Могла ли спутница хаоса отравить темной магией родовые артефакты? Тьма его знает, но вряд ли. Не хотелось верить в то, что посвятившая себя благотворительности милая девушка стала сосудом для демоницы. Да и разве вывела бы она саму себя из строя, испортив лицо укусами муравьёв? Вряд ли. Скорее уж, Селестия. Он подарил розу этой землевичке, представляешь? Из-за колонны зазвучал голос самой Селестии. «Смотреть там мне на что. Словно лучших девушек нет. Ещё бы распорядительницу выделил. Аля, я разочарована в его величестве, подозревая, что всё равно он уже определился, и мне необходимо задуматься о замужестве. Как думаешь?» Голос огневички становился всё тише и тише, И какие планы она там продолжала строить, мне уже было не слышно. Да я и не пыталась прислушиваться. Подарил розу. Выбрал вторую фаворитку. Достойная Терра Мэлор. Но почему губы так обожгло воспоминанием, а сердце сжалось до боли? Дыхание застряло в горле. Реальность навалилась тяжёлым грузом окончательно похоронив под собой дурацкие девичьи сомнения и надежды. Не стоило подпускать его близко к сердцу. Ведь понимала, что из моих чувств ничего не получится. Я перевела дыхание, прикрыв глаза. Вот теперь и не раскисай, Таяна. Веселись на своем первом балу. Никто не должен видеть, что у тебя на душе. И выполняй свой прямой и самый главный долг — ищи подставную невесту». Я подхватила бокал с шампанским с подноса у пробегающего мимо официанта и сделала глоток. Игристый напиток пробежал огнём по венам, чуть вскружив голову. «Вы невероятно выглядите, Терра Таяна!» раздался совсем рядом голос Эра Сайлоса, и я едва не подавилась шампанским от неожиданности. Я сражён в самое сердце.